Глава восьмая. Кира. бау -маскарад? Очень интересно. Агнеса помогает мне выбрать наряд для вечеринки в Орфеоне. Теперь, после того, как я рассказала котам о своей беде, на душе стало легче. И мы с ними можем двигаться дальше. Поэтому очень важно быть красивой сегодня. «Я так рада, что ты наконец-то вылезла из своей скорлупы!» — говорит сестра. «Жаль, не смогу поехать, но Тим и Борис о тебе позаботятся». позаботятся», вздыхая, вспоминая похотливые, восторженные взгляды несносных котов. «Думаю, тебе вот это подойдет, и маска ей соответствующая». Сестра протягивает мне красное платье в пол и черную кружевную масочку. Руки дрожат. Кадир говорил, что мне идет красный, и с тех пор я избегала этого цвета да к черту его надоело мне постоянно оглядываться хватаю платье и надеваю класс сестричка тебе очень идет Агнесса восхищенно смотрит на меня поглаживает большой животик Прости меня обнимаю ее я дурой была давай завтра попьем кофе и поговорим обо всем наконец-то ты готова она смачно целует меня в щеку Сестра дает мне красивые лодочки на высоченном каблуке. И впервые я не чувствую себя лишней на этом празднике жизни. Поднимаю взгляд на свое отражение. Охаю. «Да, это ты!» — улыбается Агнеса. «У меня для тебя кое-что есть. Подожди секунду». Она уходит, а я не могу отвести от себя взгляд. Платье село, как влитое, с открытыми плечами, поднимающими мою небольшую грудь облегающая узкую талию и струящаяся до самого низа. Я красивая, и мои истинные сегодня будут смотреть лишь на меня. А потом снимать это платье. Луна, как же я этого жду? По коже волнами рассыпаются мурашки. Хочу, хочу своих несносных котов. Вот. Сестра возвращается, снимает с меня очки и протягивает контейнер с линзами. Боюсь спрашивать, откуда у тебя этот набор. Усмехаюсь. Для тебя, сестренка, я ждала, когда же ты наконец вернешься ко мне. Агнесса! Разворачиваюсь и вижу слезы на ее глазах. Прости, это гормоны! Она всклипывает. Беременной быть тяжело. Не извиняйся, ты лучшая! Улыбаюсь, надеваю линзы. Несмотря на то, что я волчица человеческом облике у меня близорукость. А вот волчью я по приезде из Эмиратов не возвращалась, так что не знаю, как видит мой зверь. Это мой последний секрет. Я не могу обратиться. За тобой прислали машину. В гостевую спальню заходит Митяй. Он истинный моей сестры, ее любимый муж и будущий отец. Огромный, лысый, татуированный. В общем, с родителями такого не познакомишь». Но наши уже давно мертвы. «Если коты тебя обидят, мне говори, я им хвосты-то пообрываю!» Рычит сестра. «Обязательно!» Вспоминаю ту рыжую девчонку, которая покусилась на священные бубенчики Тимура. «Слушай», — обращаюсь к Митяю, «а у нас новеньких волчиц не было в последнее время. Рыжая одна просто моих котов преследует и обижает». «Обижает?» — прыскает он. Этих громил? Да, маленькая рыжая. Шустрая говорят, и дерется хорошо. Альфа говорил о лисе, произносит Агнеса. Странно, с чего Кицуне появляться именно сейчас? Потому что дракон здесь. Решаюсь и говорю правду. Кира... Нет, послушайте, это не мой бред, а очень опасная ситуация. Вчера или сегодня в нашу страну прибыл арабский миллиардер. Кадир, Аль и Аниф, он и есть наш дракон. Власов наврал. И, размышляя над его пропажей, я кое-что поняла. Что? Митяй и Агнеса переглядываются. Скорее всего, он уже мертв. Кадир никого не щадит. Если у Власова была его кровь для создания сыворотки, значит, Кадир дал ему ее сам. А после гибели Марго он сбежал в Эмираты. Там дракон его уничтожил. «Ничего себе! но ну ты мозг!» – восклицает сестра. «Мы сегодня же соберем стай. «Нет, Боря договорится с Шаховым. Мы будем собирать всех оборотней. Завтра вечером. А днем я хочу открыться тебе». «Хорошо. Но знай, Кира, все оборотни горой за тебя». «Спасибо». «Вот, к платью полагается еще шарфик агнесса аккуратно обматывает им мою шею, но я ее останавливаю. Больше не хочу скрывать метку. Мне понравилось, как взбесился дракон. Пусть все видят, что у меня есть истинный. Двое. Митяй провожает меня к такси. Уверена, что не нужно тебя проводить. Да, береги мою сестру. Я не знаю, на что способен Кадир. Аккуратнее, Кира. Ты часть стаи, помни об этом. Я – часть волчьей стаи, и мне пора перестать их сторониться. До клуба доезжаем быстро. Прошу таксиста остановить у черного входа. Именно там меня будут ждать Боря и Тим. Выхожу. Уже поздний вечер. Немного зябко. Замёрзла. Слышу сзади мурчание и улыбаюсь. Боря прижимается ко мне, обвивает талию. Тыкается носом в мою шею. Такой родной и пахнет восхитительно. «Привет, детка!» Тим выходит весь такой красавчик. Оба кота в черных смокингах с шелковыми лацканами. Ткань обтягивает тугие мышцы оборотней. Облизываюсь. «Вы в костюмах?» Смеюсь. «Редкое зрелище. И с бабочками». «Ну так у нас бал маскарад». Оба достают плотные шелковые маски и надевают. «Но свою сметанку мы узнаем из тысячи». «Правда?» Вытаскиваю масочку из клатча. Скрываю лицо. «Красивая», — шепчет мой барс. «Нереальная. Кира, ты просто охуенная. Прости за мою лексику». «Ничего, я привыкла. Ну что, пошли веселиться?» В клубе очень людно. «Ого, вы прям декорации замка средневекового сделали!» «Красота!» «Танцпол превратили в бальный зал. И вальс будет!» Тим гордо выпячивает грудь. Ты такой хорошенький, улыбаясь, льву к своему пантерчику. Детка, мурчит он. Так а вот и рыжая сучка. Пойду проучу ее и вернусь. Тим скрывается в толпе. Выпьешь, все за наш счет. Улыбается боря. Это место теперь твое тоже. Лесно, буду ты килу, говорю бармену. Сейчас улыбчивый бармен берет бутылку. А ты серьезная сметанка, да? Борис выгибает бровь. Ты думал? Хихика. Блять, рычит барс, смотрит вглубь клуба. Потасовка на танцполе. Погоди, я сейчас вернусь. Никуда не уходи. Осматриваюсь. Здесь и правда одни оборотни. Я впервые в Арфионе, как истинная пара владельцев клуба. Бармен протягивает мне стопку, осушаю залпом. Из глубины души поднимается тревога. Осматриваюсь, но никого не вижу. Но вдруг кожу опаляет жаркое дыхание, от которого внутри все замирает. И низкий бархатный голос парализует. «Подарите мне первый танец, прекрасная леди».